Когда Джим Коди наконец вошел в палату Бена, было 20 минут 12 Я хотел рассказать вам, — начал Бен. — Сперва голова, потом разговор, — прервал его Коди. Он осторожно поднял волосы и сдвинул бинт. Бен подпрыгнул. — Болит еще, — сказал сочувственно Коди и снова закрыл рану. После этого он посветил Бену в глаза лампой и постукал его по колену молоточком. Внезапно Бен подумал, не тот ли это молоток, которым он обследовал Майка Райерсона. «Состояние улучшается», — сказал Коди, убирая инструменты. «Как девичья фамилия вашей матери?» «Эшфорд», — ответил Бен. Ему уже задавали подобные вопросы, когда он только-только пришел в себя. А первая учительница, миссис Перкинс, она еще завивала волосы, второе имя матери, Мертон, «Были ли случаи головокружения или тошноты? Нет. Какие-либо нарушения обоняния, зрения или... Нет, нет и нет, я чувствую себя отлично. Посмотрим», — сказал с сомнением Коди. «Не видите ли предметы раздвоенными? Нет, с тех пор, как выпил галлон самогона. Ну, ладно. Пусть это будет на вашей совести. Теперь о чем вы хотите говорить?» Полагаю, Флойди Тибит и младенцы Макдуглов, могу сказать только то, что уже сказал Перкинсу Гилспаю. Во-первых, я рад, что их не успели записать. Одного скандала в столетии для маленького городка вполне достаточно. Во-вторых, черт меня побери. Если я знаю, что все это значит, мы не можем подозревать. Он прервался, заметив удивление на их лицах. Да вы что, ничего не знаете? Что? Спросил Бен. Прямо как в этих фильмах Бориса Карлофа. Кто-то прошлой ночью стащил из Камберлендского морга их трупы. — О, Боже! — прошептала Сьюзен. В чем дело? — насторожился Коди. — Вы что-то знаете? — Я начинаю думать, что да, — сказал Бен.